хлебки, выпуклые дощечки, из коих составлена бочка, книж — рот печеного хлеба, кобза — музыкальный инструмент, камора — амбар, кораблик — головной убор, контуш, верхние старинные платья, каравай — свадебный хлеб, кухоль — глиняная кружка, лысый дитько — домовой демон, лёлька — трубка, макитра — горшок, в котором труд мак, Макогон — пест для растирания мака, Малахай — плеть, Миска — деревянная тарелка, Молодица — замужняя женщина, Наймы — нанитой работник, Наймочка — нанятая работница, Оселедец — длинный клок волокс на голове, Заматывающийся на ухо, Очипок — рот чепца, Пампушки — кушанье из теста, Пасечник, пчеловод, парубок, парень, плахта нижняя одежда женщин, пекло, ад, перекупка, торговка, переполох, испуг, пестики, жидовский локон, поветка, сарай, полутобеник шелковая материя, путря, кушание рот каши, рушник, утиральник, свитка, рот полуковтанье, Синдячки — узкие ленты, Сластёны — пышки, Сволок — перекладина под потолком, Сливянка — наливка и слив, Смушки — бараний мех, Сонешница — боль в животе, сопилка, рот флейты, Стусан — кулак, Стрички — ленты, Тройчатка — тройная плеть, Хлопец — парень, Хутор — небольшая деревушка, Хустка — платок носовой, Цибуля, лук, чумаки, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою, чуприна, чуб, длинный клок волос на голове, шишка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах, юшка, соус, жижа, ядка, рот палатки или шатра.